Глава пятьдесят первая. «Ам, а ведь я уже была в этом мире, да? Ну, когда-то ходил по всяким там графиням». Осведомилась тихо. «Была. По глазам вижу, что была. Что ж, ладно, пойду, пожалуй, поближе, рассмотрю работу менталиста. Вдруг пригодится и мне». «Алина», — воскликнул жалобно Ричард. «Ой», — пробормотал Селвин. «Да, только сейчас ребятки заметили моё присутствие в кабинете». После этого воцарилась буквально осязаемая тишина. Если бы к нам вдруг залетела муха, мы все ее точно услышали бы. «Работает ли с вами маг?» — раздался за толстым стеклом вопрос менталиста. «Да», — послушно ответил шрамированный. Риман. «Я же сказала, не удержалась от победного клича». «Что он делает?» «В основном переправляет наследников к заказчику». Послышался монотонный ответ. Зачем ему нужны наследники? Чтобы на балу у принца они совершили революцию. Какую именно? Что они должны будут сделать? Я не знаю. Заказчик не сказал. Мы только доставляем их, он сам дальше занимается остальным. Иногда вызывает Риммана, но подробности не рассказывает. Основной принцип в нашей работе — не задавать лишних вопросов. «Он самых гипнотизирует», — не удержалась я от комментария. «Не факт», — возразил мне Селвин, который уже пришел в себя от предыдущего фиаско. «Может, мы просто не на всех приспешников вышли? Гипноз — вещь серьезная». «Да не такая уж», — не согласилась я. «Если есть способности, то получится». «Нет, мисс», — парень придвинулся ко мне поближе. «Вы не правы, смотрите». «Селвин». Воскликнул позади нас Ричард. «Принеси-ка мне и мисс Алине кофе». Договорил и встал между мной и своим подчиненным. «Да, мой лорд, конечно, будет исполнено». «Какие мы ревнивые!» Пробормотала с улыбкой, уткнувшись в забинтованное плечо. «Не понимаю, о чем ты». Невозмутимо ответил Ричард, как бы невзначай, положив руку на противоположное плечо. «Слушай, может, он назовет нам заказчика?» Ну, Вольф, ну, собственник. Но приятно, ничего не могу сказать. И я, сблуждающий на губах улыбкой, снова воткнулась в стекло. «Кто заказчик?» Раздался методичный голос менталиста. «Я не могу сказать», — ответил шрамированный. «Но ты знаешь его?» «Да, видел и знаю». «Кто он? Говори». «Нет, не скажу. Это секретная информация». Я не вижу блока у тебя на имени. Значит, ты сам не хочешь сообщать информацию. Да, это мое добровольное решение. Кивнул шрамированный, уставившись стеклянными глазами в одну точку. Я приказываю, раскрой имя, иначе тебе будет больно, пригрозил менталист. Что он собирается делать? Пытать его? Поинтересовалась шепотом у Ричарда. Почему-то блондина стало жалко. «Не совсем», — уклончиво ответил Вольф. «По крайней мере, ведь его он не будет». «Нет, я не скажу. Вы и так многое узнали. Мне не жить, если поймает он». «Тебе не жить и здесь, если не раскроешь имя», — раздраженно сказал менталист. «Какой-то нервный, нет? Непрофессионально выглядит». «Мне все равно». но место и имя вы от меня не получите. Я знаю, что в голову ты залезть по-настоящему не можешь, только поверхностные блоки в состоянии вскрывать, а боли я не боюсь». «Что ж, будь по-твоему», — проговорил менталист и направил на блондина плетку, из которой с громким звуком вышло голубое свечение. а — закричал шрамированный. «Он током его бьет?» — спросила в шоке, не знала, что у вас и такое есть». «Да, верно», — кивнул Ричард, нахмурившись. «Может, выйдешь? Не будешь смотреть? Я и сам не одобряю такие действия. Но его высочество выдал менталисту разрешение на любые действия, которые могут принести пользу, а вышестоящие приказы не обсуждаются». «Только он не пользу сейчас принесет, а дееспособности его лишит, а в голову все равно не сможет залезть», — сказала осуждающая. «Не знаю, возможно, ты права. А, возможно, и сработает». «Я знаю, что поможет. Внезапно осенило меня. Пусти туда, пожалуйста. Я сильный маг, а таланты и способности мои до сих пор не раскрыты. Вдруг я смогу разговорить его?» «Нет, исключено. Я не пущу тебя в допросную. Это может быть опасно. Тебя только недавно ранили», — воскликнул Ричард. «Но он же безоружен. И там менталист. И вообще...» «Пошли со мной вместе!» продолжил я убеждать волка под крейки блондина. «Извини, но нет». Снова отрицательно закачал он головой. «Что ж, нет так нет». Обманчиво согласилась я, отвернулась к стеклу и начала уже хорошо отработанный фокус. А всего через несколько мгновений я сидела на корточках перед шрамированным и смотрела тому в глаза. «Алина!» «Нет!» — взревел в соседнем кабинете Ричард. Я вздрогнула. Громкий он. «Ты девушка?» На лице шрамированного появилось узнавание. «Ага, помнишь меня?» — ответила ему с улыбкой. «Что здесь происходит?» — очнулся менталист. «Минутку, пожалуйста», — сказала, приезжав палец к рту. «Я всего лишь хочу помочь». Скажи мне, кто он и где живёт. Ахах. Эм не сообщил, думаешь, тебе сообщу? засмеялся блондин. Да, коротко ответила я, а потом обхватила его голову обеими руками и с силой прижала его лоб к своему. Я думаю, ты покажешь.